Глава Молодая женщина, скрючившись, лежала в вестибюле общежития Сен-Мишель, в самом центре квартала, где располагались знаменитые институты Лилля. Высшая инженерная школа высоких цифровых технологий, высшая школа инженеров широкого профиля и высшая инженерная школа. Студенты только что принесли ей одеяло и чашку горячего шоколада, которой она не притронулась. Искаженное страхом лицо, всклокоченные черные волосы, промокшая одежда. Своей звериной настороженностью и замкнутостью она напоминала испуганное, загнанное животное. Хотя женщина тесно прижала руки к груди, Люси, приблизившись, сразу заметила на ее запястьях глубокие следы веревок. Люси встряхнула зонтик и присела рядом с ней на корточки. «Ничего не бойтесь, я из полиции». Незнакомка попыталась подняться, но Люси удержала ее, положив руку ей на плечо. «По всему, видно, вам сильно досталось». «Так что лучше сидите, пока мы занимаемся вами». Она осторожно приподняла штанину спортивного костюма. Женщина скривилась. «Больно?» «Простите». «Такие же следы веревки на щиколотках, кожа стерта почти до крови». Люси обернулась. «Кто-нибудь вызвал скорую?» Вместо ответа все отрицательно покачали головой. «Я позвоню», — вызвался Жиром, прежде чем лейтенант Эннебель успел вынуть свой мобильник. «Скажешь, что у нас потерпевший женского пола, 30-35 лет, требуется доставка в неотложку СМЭ». «Куда?» «В отделении неотложной помощи судебно-медицинской экспертизы». «Она в сознании, реакции сохранены». но, безусловно, подверглась жестокому обращению или насилию. «Скажи, что на месте работает лейтенант межрегионального управления судебной полиции Энебель, и скажи, чтобы поторапливались, окей?» «Понял», — ответил Жиром, прижав телефон к уху. Молодая женщина приходила все в большее возбуждение, ее пальцы впились в одеяло. «Мать, надо предупредить мою мать!» Мари Муане, ее зовут Мари Муане. Кан, бульвар Маршала Леклерка, 282. Да, Кан. И еще, и еще брата, Фредерика Муане. Тупик ваше, старый Лиль. Прошу вас, пожалуйста. Мы предупредим их, но сейчас самое главное это вы. Как вас зовут? Манон, Манон Муане. «Мы влили?» «Да, я...» «Вы должны отвезти меня домой, по адресу моего брата. Немедленно, умоляю вас, мне необходим мой аппарат! Мой аппарат!» «Какой аппарат?» Не отвечая, женщина попыталась вцепиться в Люси, которая спокойно перехватила ее руки и нащупала рану на левой ладони. «Послушайте меня, Манон. «Я Люси Небель, лейтенант полиции. Вам больше нечего опасаться, скоро вы вернетесь домой. Но прежде необходимо поехать в больницу, чтобы вас осмотрел врач. Это обязательно в тех случаях, когда мы подбираем людей с симптомами дезориентации, понимаете?» «Да-да, отлично понимаю, только...» «Они будут минут через десять», — вмешался Жером. «Окей», — ответила Люси. «А пока, Манон, расскажите мне, что с вами случилось?» Люси повернула руку Манон, чтобы осмотреть рану. Запекшаяся кровь. Она пригляделась. Ладонь была из Кромсона. Ей удалось прочесть. П.Р. вернулся. Люси резко вскинула голову и спросила. «Кто это сделал?» Манон отвела глаза, а потом воскликнула. «Часы! Мои часы пропали!» «Какой сегодня день? Какой день? Скажите мне!» «Пять минут назад она нас уже спрашивала», — сказал один из студентов. Люси знаком попросила собравшихся отойти и помолчать. «Сегодня вторник. Но не волнуйтесь, ладно?» «Вторник. Вторник. Это хорошо. Февраль. 2007 год. Верно? Скажите, верно?» У них за спиной перешептывались. Люси и глазом не моргнула. Профессиональный навык. Не следует еще больше пугать бедняжку. Сейчас апрель. Конец апреля. Боже мой! Апрель! Уже апрель? Несколько мгновений Манон пребывала в прострации и вдруг с стремительным движением схватила свою собеседницу за воротник куртки. Расскажите мне, что произошло? «Что я здесь делаю? Кто эти люди? Почему они смотрят на меня? Ответьте, пожалуйста!» Она уже кричала. Люси высвободила воротник куртки из ее пальцев и слегка отодвинулась. «Этой женщине явно место в психиатрической лечебнице». Люси неспешно продолжала. «Прохожие видели, как вы бродите по бульвару в обан, вся в грязи, даже волосы». «Они заметили, что вы совершенно обессилены и несколько минут назад подобрали вас. Вы не помните?» Манон бросила беспокойный взгляд на группу студентов. «Сколько лиц! Слишком много народу! И все незнакомые! Мадам, пусть они уйдут!» Люси повернулась к зевакам. «Ну что же, всем спасибо за помощь! Очень любезно с вашей стороны!» Но сейчас уже приедет скорая, а вам пора расходиться по домам. Чашку с шоколадом можете забрать, а одеяло мы оставим где-нибудь здесь. Жером, сходи и предупреди Энтони, что я, похоже, еще немного задержусь. Пусть как следует заботится о моих дочках. В толпе недовольно заворчали, принялись перешептываться, но никто не двинулся с места. Однако, когда из кармана промокшей куртки показалось трехцветное полицейское удостоверение, все повиновались. Оставшись наедине с Люси, Манон заявила. «Мне нужен врач. Врача, пожалуйста. Я хочу знать. Я должна знать, не прикасался ли он ко мне. Мадам, доктора, скорей!» «Не волнуйтесь. Сейчас мы поедем в отделение неотложной помощи». «А вас позаботятся, защитят вас, хорошо?» «Должно быть, вы принимаете меня за слабоумную, я уверена, но...» «Как бы вам объяснить? Это противоречит всякой логике!» Люси снова придвинулась поближе к Манон и осторожно погладила ее по спине. «А что, если мы начнем с самого начала?» «Кто-то удерживал вас против вашей воли?» Он. «Точно, он! Я уверена!» «Кто это? Он?» «А вы не знаете? Я вам еще не сказала?» «Профессор! Профессор!» «Какой профессор?» Казалось, Манон озадачена подобным непониманием очевидного. Она окинула Люси презрительным взглядом. «Вы из полиции а задаете мне подобный вопрос. Как вы можете не знать? Это просто немыслимо!» «Да вы точно его знаете! Профессор!» Она вытерла нос рукавом, а потом устроилась поудобнее, подтянув колени к груди. «Он никогда не оставлял своим жертвам ни малейшего шанса. Никогда!» «Почему он меня пощадил? Это не соответствует обычной логике его действий. В этом нет никакого смысла. Улавливайте, о чем я!» Люси кивнула. Молодая женщина употребила выражение "логика действий", профессиональный термин. Она из полиции? Профессор, вы хотите сказать, убийца?" спросила Люси. Манон внимательно рассматривала надрезы у себя на ладони. Или же, или же, может быть, я его убила? Да. Мне удалось. Я наконец нашла его и убила. Собственными руками, вполне возможно Да-да, это было бы логично Все эти годы она буквально кипела от ярости Казалось, ее кожа вот-вот лопнет И все ее страдания вырвутся наружу Люси отметила, что у женщины на лице непроизвольный тик Напряжены все мышцы и ее сотрясают нервические судороги Какие ужасные страхи испытала эта женщина! «Профессор! Возвращение!» Люси не удалось сдержать дрожь. Позади неожиданно громко хлопнула дверь. Манун вздрогнула. Затем ее руки вновь безвольно повисли вдоль тела, и она принялась разглядывать вестибюль, почтовые ящики, одеяла. Потом выпрямилась, порылась в карманах и испуганно обратилась к Люси. «Мадам!» Люси, поджидавшая скорую, откликнулась не сразу. «Да? Какого черта я здесь делаю? И кто вы такая?»